Вечером в Мобиле Нана имела колоссальный успех. Когда она появилась, около десяти часов, там стоял уже страшный шум. Это был классический вечер безумия. Здесь собралась вся веселящаяся молодежь, все представители Большого Света, Проводящего время с грубостью и бессмысленностью лакеев под газовыми гирляндами была страшная давка. Фраки, эксцентричные туалеты, декольтированные женщины в старых платьях, которые не жалко пачкать, кружились и орали, подгоняемые сильным опьянением в 30 шагах «Не слышно было военного оркестра? Никто не танцевал?» Пошлые шутки, неизвестно для чего повторяемые, переходили от одной группы к другой. Многие кривлялись, чтобы казаться смешными. Семь женщин, запертых в швейцарской, плакали, прося, чтобы их выпустили. Кто-то нашел луковицу — и продал ее с аукциона. Цена на нее уже поднялась до двух луидоров, но именно в эту минуту явилась Нана в том самом туалете, в котором она была на скачках. Ей поднесли луковицу среди грома рукоплесканий. Ее тотчас схватили, несмотря на ее сопротивление, Трое мужчин понесли ее с триумфом по всему саду, топча зелень и ломая кусты. Оркестр мешал этому шествию. Ее отняли приступом и переломали все стулья и пюпитры. Полиция с отеческой предусмотрительностью сама устраивала этот скандал. Только во вторник Нана очнулась от своего торжества. Она утром разговаривала с мадам Лера, которая принесла ей известие о Льюизе, заболевшем после скачки. Но ее гораздо более интересовала история, о которой говорил весь Париж. Ван изгнанный из общества скачек, постановлением императорского клуба в тот же вечер, сжег себя на другой день в своей конюшне вместе с лошадьми. «Он мне говорил это», — повторяла Нана. «Он просто был сумасшедший. Ты подумай только, каково мне было это слышать вчера». Ведь он мог меня убить когда-нибудь ночью. И потом, не правда ли, он должен был предупредить меня насчет своей лошади. По крайней мере, я составила бы себе состояние». Он сказал Лебордетту, что если бы я знала, я передала бы все это моему парикмахеру и целой куче мужчин. Как это учтиво. Нет права. Я не могу его жалеть. Чем более она об этом думала, тем более злилась. В эту минуту приехал Лебордет. Он привел в порядок все свои пари и принес ей выигранные ею сорок тысяч франков. Это только усилило ее дурное расположение духа. «Она могла бы выиграть миллион!» Ля Бордет, прикидывавшийся ни в чем не повинным, выдавал Ван головой. «Эти древние роды совсем выдохлись и всегда оканчивают самым глупым образом». «Ну нет!» — воскликнула Нана. «Это совсем не глупо!» Я нахожу, что он ловко кончил. Я не защищаю его истории с Маришалем. Это была ужасная нелепость. Представь себе, Бланш имела глупость взвалить всю вину на меня. Я на это сказала только, разве я ему велела воровать? Ведь можно, кажется просить у мужчины денег не заставляя его делать преступления если бы он мне сказал у меня ничего нет я бы ему ответила хорошо расстанемся вот и все конечно заметила серьезная ее тетка если мужчину упрямится тем хуже для них Но что касается финала, то он был очень шикарный, продолжала Нана. Должно быть, это было ужасно. Просто мороз подирает по коже, и как горело чудо. Подумайте только, такая махина вся из дерева, и еще с соломой и с сеном огонь хватал чуть не до неба. Но всего лучше было то, что лошади не хотели жариться. Они метались, бросались к дверям и стонали, как люди. Да, кто видел это, говорят, всегда будет помнить. Лебордет слегка дал заметить, что он не совсем этому верит. Он сомневается в Ван Кто-то уверял, что что он выскочил из окна. Он просто поджег конюшню в минуту иступления, а когда его там стало подогревать, он опомнился. Человек совсем пустой, делавший глупости из-за женщины, не мог умереть с такой смелостью, разочарованная на нас, слушала его. Она могла только промолвить «Ах, несчастный! Это было так хорошо!»